Глава шестнадцатая Чек вернулся в Сольт в середине последней декады осени. Подзадержался на хуторе дольше, чем планировал, но зато сделал почти все дела. «Пришлось еще два погреба выкопать, но мужики управились быстро», — рассказывал Чек, теперь уже капитан вольного отряда наемников «Медведи». Все заготовленное уложили. Третий дом пока только в виде сруба». «Ну, крышу еще начали делать. Печника еще не нашел. Раньше весны полностью не управится. Или давай еще людей брать. Не к спеху. Ладно, ты молодец. С хутором пока все. Может, за зиму еще чего придумаем. А сегодня сходи в магистрат и мэрию. Документы уже готовы. Денег выдавили с нас изрядно, но сделали все нормально. Еще что-то надо будет платить. На вот, отнесешь». Секретарю мэра Олег выложил на стол плотно набитый мешочек с лиграми. «Только отдавай незаметно». «Это само собой», — понимающе ухмыльнулся капитан. Капитаны они вдвоем произвели чека еще накануне. Вообще, в армии Венора, как и в большинстве армий соседних стран, капитанами были командиры сотен и штаб-офицеры полков. Заместители командиров сотен и командиры полусотен, а также сотенные маги были лейтенантами. Командиры десятков, соответственно, сержантами, а их помощники — капралами. Но у наемников такой строгой традиции не придерживались, и капитанами становились командиры достаточно крупных отрядов, от нескольких десятков до сотни или двух сотен бойцов. Олег с Чеком планировали собрать отряд до полусотни мечей. Но решили, что чего уж тут мелочиться, пусть Чек сразу будет капитаном. Да и отряд мог еще вырасти. Название «Медведи» предложил Олег, а Чек одобрил. Вторым лейтенантом отряда стал Торм, а себе Олег выбрал должность первого лейтенанта. Не беда, что молод, любые вопросы отпадут, как только увидят, что он во владении оружием представляет собой, по сути, машину для убийств. Была все же мысль стать лейтенантом, магом отряда, но, подумав, Олег решил не снимать недавно повторно наложенное им на себя заклинание «Сокрытие ауры». Он уже убедился, еще на площади понаблюдав ауры королевских магов, что своим запасом магической энергии превосходит самых сильных из них минимума раза в два. Жаль, сущность не вложила в него заклинание, позволяющего менять вид магической ауры. Робко постучавшая в дверь кабинета и принесшая вино Чеку и чай ему, Веда, напомнила Олегу об еще одном его немаловажном решении. «Капитан, нам надо нашу Веду замуж выдать. Сколько ей еще в невестах ходить?» Вопрос, резко сменившего тему беседы Олега, оказался неожиданным и для Чека, и для Веды. Капитану явно было все равно – Он хоть и спал с Ведой время от времени и вовсе не вопреки ее желаниям, но никакой ревности к ней не испытывал. К тому же замужняя рабыня все равно оставалась его рабыней со всеми вытекающими. А вот Веда растерялась. Она, видимо, об этом и не задумывалась. Вбросив идеи, чтобы они пока над ней поразмыслили, Олег отправил чека за документами на отряд. С наступлением зимы Пока капитан и его второй лейтенант Торм занимались комплектованием отряда, Олег с помощью заклинания «Скрыт» принялся чистить схороны криминала Сольта и заначки местных взяточников. Денег нужно было много, не только на оплату наемников, но и на покупку или аренду штаб-квартиры отряда и ее обустройство. Платить за проживание своих бойцов в гостинице было дорого – Строить казарму на 50 человек еще накладней. Одно только получение земельного участка вылетело бы в копеечку, вернее, в Солигар. Наверняка какие-то слухи о местном Робин Гуде, обчищающем жуликов, уже начали ходить по городу, но Олегу было все равно. Место для штаб-квартиры отряда нашел Торм. Дом находился в нижнем городе, но достаточно близко к границе Верхнего. Олег здраво рассудил, что Нижний город представляет опасность для простых обывателей, а полусотни вооруженных и экипированных бойцов опасаться особо нечего. «Вот, Веда, знакомься, это Гури, теперь он наш конюх. Будет помогать твоему отцу ухаживать за лошадьми и вообще представил Олег молодого, худого, веснушчатого парня». Этого парня Олег присмотрел во время своих экспроприаций у криминала Нижнего города. Во дворе владельца одной конюшни он и увидел Гури. Олег там находился какое-то время, следя за намеченной им жертвой, криминальным авторитетом, занимавшимся поставкой в сольт запрещенной дури. В это время увидел, как за совершенно пустяковый проступок Гури был жестоко наказан и пожалел парня. На следующий день Явился под видом очень нуждающегося в конюхе молодого хлыща и купил, явно переплатив чуть ли не вдвое парня, намеченного им в мужьяведе. Вернуть ли отданные деньги, долго не раздумывал. Вернул. И даже с лихвой. Тем временем смута в королевстве продолжала набирать обороты. В середине зимы Регент все же собрал совет владителей, но на него явились только поддержавшие его феодалы и представители восточной левобережной части королевства. На этом совете после оглашения обстоятельств зачатия Лекса до брака королем Винора был провозглашен младший принц Анг, а Регентом до совершеннолетия короля ожидаемо назначили герцога Нея Ревинора. В ответ провозгласивший королем себя Лекс объявил герцога Нея государственным преступником и заочно приговорил его к колесованию. Открытые боевые действия пока не начались, потому что зимнее время затрудняло их для обеих сторон. Зимние заморозки здесь были редкостью, а вот холодные дожди шли часто, превращая дороги королевства в малопроходимое месиво. Но локальные стычки между сторонниками одного короля и сторонниками другого уже шли по всему королевству. Лекс и Ней продолжали набирать войска. Королевская казна и контроль над большей частью королевства достались герцогу, но у Лекса оказался свой козырь. Советники молодого короля, как уже стало понятно, дали дельный совет уйти на правый берег Ирмения – Эти западные территории составляли всего четверть от общей территории королевства, но при этом обеспечивали две трети урожая зерновых, почти половину урожая овощей и больше трети заготовок мяса. Так и получилось, что хотя деньги королевства были в руках Регента, Лекс взял контроль над продовольственным снабжением. Платить своим солдатам молодому королю было нечем, но прокормить мог армию вдвое больше, чем вся армия Венора. Вот только наемники предпочитали служить за деньги, а не за кормежку или обещания Поэтому армия регента продолжала расти, а армия короля Лекса ограничилась пятью полками с учетом еще двух пехотных полков, переправившихся с восточного берега и присягнувших Лексу, и некоторым количеством разномастных дружин, верных ему феодалов. В наемном отряде «Медведи», кроме капитана, двух лейтенантов и пяти подобранных Тормом сержантов, пока еще состояло только восемь солдат. «Не все изувеченные бывшие солдаты и стражники спились, опустились и пропали где-то в попойках Нижнего города», говорил Торм Олегу в кабинете капитана в штаб-квартире отряда, где присутствовал и сам капитан. «Есть десятки мужиков, которые вполне достойно держатся, хотя им и тяжело». Оба, и капитан, и второй лейтенант, выжидающий, смотрели на Олега. Их мысль была понятна и без слов. «Хорошо, давай их приглашай. Скажи, что отрядный маг, вернее, магиня ими займется», — кивнул Олег. магиня Ты имеешь в виду, что нашим официальным отрядным магом будет женщина?» — спросил Чек. — Ну да, — пожал плечами Олег. — А что, разве с этим будут какие-то проблемы? — Проблем не будет, конечно, только я не слышал, что в Сольте есть боевая могиня. Олег только улыбнулся, показывая своему капитану, что не все-то тот знает. — Ладно, тогда я пойду займусь поиском и наймом, — вступил в разговор Торм, — посчитав, что с магом или магиней шеф сам разберется, а с планом по лечению будущих бойцов согласился. «Как я понимаю, им можно пока денег за найм не предлагать. Сначала пусть лечение отработают. Лошадей еще будем покупать?» «Деньги им обещай на тех же условиях, что и остальным. А из лечения пусть будет премией в счет будущих заслуг. С лошадьми сами разбирайтесь. Я даже не знаю, сколько нам на отряд нужно повозок». Олег встал и коротко попрощался, оставив своих соратников заниматься тренировками нанятых бойцов. То, что им нужны тренировки, пришедшие в отряд наемники убедились на своем личном опыте, когда поставили под сомнение нужность в отряде лейтенанта Малакасоса. Две склянки во дворе штаб-квартиры Олег буквально втаптывал в грязь завышенную самооценку наемников. Сначала он их избивал мечом, ставя ударами плашмя синяки на всем теле, затем делал то же самое коротким копьем, потом вообще без оружия. Они выходили на него и поодиночке, и вдвоем, или втроем, и всем скопом. Результат во всех случаях был один. Теперь на Олега смотрели с уважением и опаской, а вопрос о необходимости ежедневных тренировок даже не возникал. На сегодня Олег спланировал серьезный разговор с гортензией и излечение от бесплодия Кары. в Салон он периодически продолжал посещать все это время, отдыхал в беседах с Карой и поедал вкусные пирожные с чаем. Сказать, что они с Карой стали друзьями, было бы все же преувеличением, и до постели у них не дошло. Но близкими приятелями они точно стали». Олег даже замечал, что начинает скучать без насмешливого внимания Кары, и видел, что она искренне радуется его приходу. Перед салоном зашел домой принять ванну и переодеться в более нарядную одежду. Калитку ему открыл молодожен Гури, тот за последние декады хорошо поправился. Живот, конечно, не появился, да и с такой физической работой вряд ли когда появится, но... Напоминать своим телом узника концлагеря уже перестал. Синяки от побоев почти совсем сошли, оставив еще кое-где на теле желтоватые пятна. Гури явно был доволен и новым хозяином, и новым домом, где им с женой выделили комнату с окнами во внутренний двор и своей молодой женой. К тому же Олег решил постепенно вводить нормы морали и этики своего бывшего мира хотя бы среди своего ближнего окружения и серьезно поговорил с Чеком. Тот, конечно, удивился, хмыкнул, но пообещал больше не найду, ни веду к себе в постель, не таскать. домин на пару с Гури быстро натаскали воды, Олег принял ванну и, одевшись в первый раз на выход в форму офицерского наемного отряда, отправился в салон гортензии. «Знаешь, твои слова, что если бы у тебя был братик, то у тебя сейчас бы могли быть племянники, меня зацепили». Резкий переход Олега с шутливого разговора, который они вели в отдельном кабинете салона, ошарашил Кару. «Я так понимаю, что женщины твоего рода всегда были бесплодны? Твой отец был единственным братом Гортензии, и теперь вы с теткой остались одни, последние в роду, так?» «Ты к чему завел этот разговор?» — зло спросила Кара и встала, смотря на Олега, со смесью удивления и презрения. «Похоже, что даже не на больную мозоль наступил, а засыпал в рану соль». «Подожди!» — остановил ее движение на выход Олег и поспешил добавить. «Я могу тебя вылечить прямо сейчас, да и тетку твою тоже, и вообще эта наследственная болезнь исчезнет». «Ты...» — Что? — Олег, это очень жестокая шутка. Так шутить просто подло. — А я и не шучу, Кара. Поверь, я бы давно тебя, да и твою тетку вылечил, но ты ведь понимаешь, чем это мне грозит, если кто-нибудь узнает. — Этого не может быть, — прошептала женщина. Через склянку, когда явно помолодевшая и посвежевшая кара, сидя в одном из кресел кабинета гортензии, наливала себе еще один бокал вина, уже третий, хозяйка салона наконец-то пришла в себя. Они сидели сейчас в ее кабинете втроем, служанок и официанток не вызывали, обслуживая за столом себя сами. Комната была обставлена со вкусом и выглядела достаточно богато. Большой письменный стол и кресло за ним были сейчас пустыми. Олег и женщины разместились на большом угловом диване, перед которым стоял низкий столик, накрытый красивой узорной тканью. На столе стояли ваза с фруктами, коробка из-под пирожных, открытая и почти уже пустая бутылка вина, бокалы у женщин и чашка с чаем у Олега. «Я бы никогда не поверила в такое, если бы мне кто-нибудь об этом рассказал. Мальчик, ты даже не представляешь, что ты для нас сделал!» У Гортензии был низкий, приятный голос. «Какой он мальчик, тетя! Это самый красивый, самый сильный, самый умный мужчина!» «Кара уже была пьяна, то ли от вина, то ли от счастья, то ли от того и другого вместе!» Когда Олег излечил кару, та сразу поверила в его слова, да и как им было не верить, если она сама почувствовала, как изменилось ее состояние. После бури эмоций она сразу же потащила его к тетке, клятвенно обещая, что Олег теперь может требовать себе от них все, что пожелает. «Для женщины моего возраста он мальчик. Чем мы можем тебе отплатить?» Ответ на этот вопрос гортензии у Олега был. «У меня есть предложение к тебе, только я не хочу, чтобы вы обе думали, что я из-за этого помог Каре. Нет, честно, я бы и так помог и ей, и тебе, и еще помогу, независимо от того, примешь ты мое предложение или нет». Олег был совершенно искренен, когда это говорил, но правдой было также и то, что он хотел воспользоваться моментом и получить в отряд, не просто сильную могиню, но и прикрытие для своих магических действий. «Милый мальчик, прости, Олег, твое предложение уже принято. Говори, что нужно». Кара говорила, что на тебя давят, заставляя поступить на службу в армию или ополчение. «Это так?» Кара кивнула все с той же счастливой и пьяной улыбкой, что «да, она такое про тетю говорила». «Скоро война, мальчик. Олег. Впрочем, она уже идет. Ты ведь все сам видишь. Сфера. Это заклинание может выучить даже самый неспособный маг. Я его знаю. Думаю, что и ты его знаешь. А если не знаешь, то легко выучишь. Чем больше солдат будет защищено от боевой магии врага, тем выше шансы на победу. Даже самый слабый маг сможет прикрыть десяток солдат. В этом все дело». Сейчас ни одному магу не удастся где-то отсидеться или к королю или к регенту. В покое не оставят. Или на площадь послужить развлечению толпы. Олег все сказанное Гортензии знал, но внимательно выслушал. Я это и имею в виду. Я тебе предлагаю заключить контракт с нашим отрядом. У нас официальная регистрация при магистрате Сольта. И тебе не придется больше ничего выбирать. Ты будешь нашим лейтенантом-магом, вернее, магиней. И мне нужна, очень нужна твоя помощь. Мне очень много надо с тобой обсудить. Скажу честно, несмотря на все, что я продемонстрировал, я практически ничего о магах не знаю. И еще, я обещаю, что плата будет очень высокой. И я не про деньги». Гортензия согласно кивнула и внимательно посмотрела на Олега. «Наверное, мне не следует спрашивать, откуда ты, и не следует спрашивать, как тебе удается скрывать свою ауру. Да почему? Будет время, я тебе расскажу. Ты согласна? Тетя, мы ведь с ним?» Гортензия улыбнулась. «Вам обоим надо тренировать свою память. Я дала свое согласие еще в начале разговора. Кара, салон будет на тебе». Олег с радостью вздохнул. Он получил в свой отряд сильного мага, а еще эта женщина-магиня ему очень нравилась, как человек, и ему приятно будет с ней работать. «А теперь, раз мы закончили с делами, предлагаю тебе тоже, Олег, выпить немного вина». Гортензия позвонила в колокольчик. «А тебе, Кара, может, стоит пойти к Мику?» Кара, и так раскрасневшаяся от тепла, вина и счастья, покраснела еще больше. Олег давно догадывался, что Кару с Миком, охранником салона, связывают не только деловые отношения. «Подождет!» — с напускным безразличием ответила Кара на предложение тети. Появилась официантка, выслушала заказ хозяйки, ушла и очень быстро вернулась с открытой бутылки лангрисского вина и тремя бокалами на подносе. «Нира, спасибо», — взглядом отпустила девушку Гортензия. Олег познакомил женщин с традицией чокаться бокалами. Гортензия, теперь уже принятая на службу лейтенанта Магини наемного отряда «Медведи», обещала прибыть в штаб-квартиру утром следующего дня.